Глава 34. Тайна замка раскрыта. Добрая фея, парень и девушка медленно спускались по величественной лестнице, неся в своих сердцах непонимание, печаль, отчаяние и страх. Они спустились на тот этаж, где были обвалившиеся колонны. Лексорда остановилась и прислушалась. Затем она, скинув себя на вождение, быстро подошла к двери комнаты, где Катю напугала кровавая надпись и резко распахнула. «Я чувствую его присутствие!» Она быстро пошла по коридору, заглядывая в каждую комнату. «Что-то не так! Я чувствую его везде!» «Ричард!» — позвала она. «Ты где? Я знаю, что ты здесь!» После ее слов Дэвид напрягся, как от удара током. Он бросил руку Кате и побежал следом за лексордой. Бедная Катрина, оставшаяся наедине со своими страхами и злобно настроенными духами, стрелой метнулась за ним. «Дэвид, твой отец зовет меня!» — сбивчиво говорила фея юноши. «Он здесь, только я не могу найти его!» «И не сможешь найти!» — услышали они сзади себя голос. Все трое обернулись и увидели старца в белых одеяниях. «Филипп, это ты!» — обрадовалась Лексорда. Я слышу, как Ричард зовет меня, но я не могу найти его. Ты должен знать, где он. — Да, я знаю, — последовал четкий ответ. Дэвид бросился к старцу. — Скажите, где мой отец? Он жив? Помогите мне. — Успокойтесь, юноша, — произнес старческий голос без тени эмоций. — Вашему отцу еще можно помочь. Для этого мне нужно согласие Алексорды. — Согласие на что? — Удивилась та, приближаясь к мужчинам. Катя следовала за ней неотступно, ловя каждую нотку настроения в голосе феи. «Дорогая, я уже предложил тебе вернуть всех к жизни. Ты, помнится, отказалась. Так чего ты хочешь от меня сейчас?» «Постойте», — перебил его принц, — «что с моим отцом?» «Ах, эта молодежь! Мы в свое время не смели перебивать старших. Что за времена и нравы? Совсем никакого уважения к старшим. — Что с моим отцом? — упрямо прошипел парень сквозь крепко стиснутые зубы. — Надеюсь, что с ним все будет в порядке, — беспечно заявил старец. — Это не ответ, — вскипел юноша, схватив Филиппа за грудки. «Но — Но-но-но! — недовольно выкрикнул старик, убирая руки Дэвида. — Будьте со мной повежливее, ваше высочество если действительно хотите увидеть своего царственного родителя во здравии. — Филипп, я прошу объясниться, — начала терять терпение волшебница. — Ну что ж, вижу, разговор предстоит нам долгий, — протянул старик. — Предлагаю вам проследовать за мной. Филипп провел молодых людей и фею в большую комнату, освещенную огнем свечей и камина. Казалось, что разруха и время не тронули ее. Она была абсолютно нормальной комнатой, в которой, казалось, живут люди. Желтые стены освещались пляшущим светом. Напротив входа висел большой портрет в золоченой раме с изображением лексорды в полный рост. Длинные книжные полки поднимались до потолка и занимали всю левую стену комнаты. Великолепные бархатные портьеры зеленого цвета с золотым шитьем обрамляли окна. Одно кресло с изогнутыми ножками стояло у камина, два других у окна, еще два стояли у небольшого столика, а рядом был диван. «Присаживайтесь», — гостеприимно предложил Филипп, усаживаясь в одно из кресел у столика. Лексорда присела в другое, а молодые люди расположились на диване. «Я бы хотел, чтобы вы меня выслушали, не перебивая и не угрожая», — предупредил Филипп. У Дэвида заиграли желваки, но парень сдержался от колких слов, вертевшихся у него на языке. Он сжал руки до побеления костяшек и кивнул головой, давая знать, что условия старика выполнит. Заручившись своей безопасностью, Филипп начал рассказ. «Лексорда, ты прекрасно знаешь, как я люблю тебя. Поэтому в тот миг, когда силы тьмы убили тебя, я думал, что сойду с ума от горя». Я заперся в этой комнате и нанес сильнейшие заклинания, не позволяющие кому-либо потревожить меня. Заклинание оказалось настолько сильным, что в тот миг, когда проклятие тьмы легло на твой замок, моя комната осталась невредимой, как и я сам. Старик глубоко вздохнул и продолжил. Когда замок ушел под воду, я некоторое время не выходил из комнаты, собираясь умереть в ней. Самым простым способом почить было снять чары со своей комнаты и позволить морским водам поглотить меня, но я не сделал это. Я просто отказался от еды, которую спокойно мог наколдовать себе, решив умереть голодной смертью. Смерть уже простерла ко мне свои цепкие руки, когда я понял, в чем смысл моей жизни. Смыслом жизни было желание воскресить тебя, Лексорда. Я знал, что мог существовать в этой комнате тысячелетиями, так как сумел бы обеспечить себя едой и всем необходимым для продолжения своей никчемной жизни. Единственное, чего я не мог сделать, — это покинуть замок. Тогда я не был могущественным волшебником, как теперь, и мне пришлось осваивать все премудрости колдовства. Я понимал, что прежде чем я смогу помочь тебе, могут пройти годы, века — тысячелетия. Для этого мне надо было стать бессмертным. И тогда я начал постигать три истины бытия. Познание продлилось долгие годы. К сожалению, я не смог сохранить свою молодость, но я сохранил свое существование, чтобы спасти твою жизнь. «Я не была мертва», — тихо произнесла Лексорда. «Я была заточена в камне». «Да, теперь я знаю об этом». Став одним из наимудрейших волшебников, я узнал, что твое тело видоизменено и заключено в камень, но я не мог никак понять, в каком. Я проводил годы исследований, но так и не смог распознать, где искать тебя. Лексорда печально потупила взор, а Филипп продолжал. Когда Ричард своим могуществом поднял замок из морских пучин, я впервые за все время смог выйти из этой комнаты. Я знал, что замок сильно пострадал, но то, что я увидел, больно ранило меня. Видеть своими глазами, во что превратился твой прекрасный дворец, было невыносимо. И вот тогда у меня созрел план по оживлению замка. Я понимал, что когда я смогу оживить тебя, то тебе захочется жить в своем прежнем замке с людьми, которые окружали тебя ранее. Произнеся это, Старец покосился на Дэвида, будто решаясь, стоит ли рассказывать дальше. Отважившись, он сказал, «Для этого я постиг тайны чернокнижников и пропитался не только их знаниями, но и хладнокровием. Именно последнее из этих качеств толкнуло меня на то, что я сделал. Я заключил душу Ричарда в стены заброшенного замка. «Негодяй!» — взревел Дэвид, подрываясь с дивана. Катрина повисла на нем всем телом, чтобы парень не смог напасть на старца. «Еще одно движение, и ты никогда не узнаешь, как освободить своего отца», — пригрозил Филипп. Он убедился в том, что Дэвид сел обратно на диван, но тут раздался голос феи. «Но для чего ты это сделал?» «Я пленил душу Ричарда, чтобы хоть как-то оживить этот замок». С тех пор, как душа короля волшебного мира стала покровительницей замка, дворец частично восстановился. Вы даже не представляете, что здесь творилось после того, как замок восстал из воды. То, что вы видите сейчас, можно назвать идеальным порядком. До этого часть дворца была обрушена, многие стены развалились, грозя замку полным разрушением. Все деревянные вещи сгнили. Не было ни дверей, ни остатков мебели. Центральный зал весь полег в руинах, как и все башни и часть коридоров. Это было жуткое зрелище, но я решила ту проблему. Катя почувствовала, как дернулось тело ее друга в гневном порыве, но она взяла его за руку, говоря этим, что надо выслушать все до конца. Старец обвел всех изучающим взглядом, словно желая отыскать хоть какие-то одобрительные жесты. Не увидев их, он стал еще более печальным. — Уже тогда я не мог избавиться от мысли, — продолжал Филипп осипшим голосом, — что когда ты вернешься ко мне, дорогая, то не захочешь восстанавливать замок и оживлять погибших, чтобы не вызвать сбой в природном балансе. Но я не оставил тебе выбора. Для того, чтобы оживить Ричарда, надо воскресить замок. — И после этого ты надеешься на мою любовь? — гневно выкрикнула фея. — Лексорда, сейчас эта идея кажется тебе абсурдной, но поверь, когда замок наполнится беззаботной жизнью, ты еще не раз вспомнишь меня добрым словом. Филипп замолчал, закончив рассказ. Но тут его лицо расплылось в широкой улыбке, когда он услышал вопрос волшебницы. — Что нужно для оживления замка? — Об этом я тоже позаботился. — В моем тайнике? Хранились предметы, которые должны были помочь в этом. Он хитро прищурился, глядя на Катрину. Но теперь они лежат в сумке этой девушки. Катрина вздрогнула и прижала к себе рюкзачок. «Для оживления замка и Ричарда надо провести древний чернокнижный обряд», начал объяснять Филипп. «Три стихии – воздух, вода и огонь – должны слиться воедино». Три могущественные волшебницы должны произнести заклинания. Тогда замок пройдет через водоворот иллюзий и вернется к прежней жизни, выпустив на волю первородного мага Ричарда. — Хоть мне и претит вся эта затея, но для того, чтобы вернуть Ричарда, я готова провести ритуал, — произнесла фея, скрестив на груди руки. — Нужны три волшебницы, — вкрадчиво напомнил Филипп. Одна из них — это ты. Лексорда задумчиво помолчала, а затем сказала. — Моя сестра, царица ночи, не откажет мне в помощи. Но вот с третьей волшебницей будут проблемы. Я не знаю никого, на кого могла бы полностью положиться. — Я могла бы попробовать, — несмело предложила Катя. — Девушка, твоей магической силы должно хватить для ритуала, — кивнул головой Филипп. Но для этого нужна волшебница, которая знала Ричарда. «Моя мама!» – вскричал Дэвид, подскакивая с места. «Она очень могущественна и, как никто другой, заинтересована в возвращении моего отца!» Лексорда одобрительно кивнула. «Сейчас я пошлю за сестрой и подругой», – сообщила фея, – «и мы сможем приступить к обряду». «Есть еще одно условие», – негромко сообщил волшебник, искоса поглядывая на женщину. Три пары вопрошающих глаз уставились на него, ожидая продолжения фразы. «Нужна жертва!» «Какая?» – Дэвид вновь начал выходить из себя. «Человеческая душа!» – прозвучал шокирующий ответ. «Все затихли, не зная, что и думать». «То есть вы хотите сказать, что для того, чтобы оживить моего отца, вы должны кого-то убить?» «О нет, мой мальчик, вовсе не убить!» Я жесток, но не настолько. Для того, чтобы ритуал был выполнен, потребуется, чтобы чистая душа человека, нетронутая злобой, жаждой мщения, корыстью и алчностью, пожертвовала самым дорогим, что у нее есть. — Где же я возьму тебе такую ангельскую душу? — вскипел Алексорда. Зачем искать-то? — удивился маг. — Она сидит рядом. Его взгляд остановился на Катрине. Девушка запаниковала и съежилась под этим холодным блеском карих глаз. — Не бойся! — голос волшебника прозвучал на удивление ласково и нежно. — Скажи мне, дитя, что тебе дорого? — Моя семья, друзья, одноклассники! — смущенно произнесла девушка. — Ты готова пожертвовать самым дорогим из вышеперечисленного? — осведомился Филипп. — Я... но... как... — сбивчиво прорепетала Катя, не до конца понимая, чего от нее хотят. — Подумай хорошенько, девочка, — нашептывал ей маг. — Если ты откажешься от своей семьи, то отец твоего друга оживет. — Об этом не может быть и речи, — холодно и твердо произнес Дэвид. — Кэтрин не будет отказываться от своей семьи ради того, чтобы воссоединить мою. Это не обсуждается. «Спасибо за увлекательный рассказ, но сейчас мы уходим. И вообще, оставьте нас в покое». С этими словами Дэвид резко поднялся с дивана и, направляясь к выходу, потянул за собой Катю. Девушка, не сумевшая до конца понять всего, что от нее хотят, на секунду задержалась, чтобы спросить. «Моя семья должна умереть?» «Нет, ни в коем случае», — волшебник отрицательно замахал руками. Просто они никогда не вспомнят о твоем существовании, а ты не сможешь вернуться в свой мир. — Какую часть фразы «оставьте нас в покое» вы не поняли, — грозно взревел Дэвид, с ненавистью глядя в глаза волшебника. Парень дернул Катю за руку так, что она чуть было не упала. Он вытащил ее в коридор и повел к выходу. За собой они услышали торопливые шаги лексорды. Волшебница покидала свой замок вместе с молодежью. Лицо Дэвида было непроницаемым. Он с тоской смотрел на стены замка, в которых томится душа его отца, и сердце парня сжималось от боли. Ему хотелось оживить отца, но он не мог позволить девушке, которая стала для него больше, чем друг, отказаться от семьи. Принц слишком хорошо знал, что значит для Катрины ее семья, как сильно она ее любит и не хотел, чтобы девушка страдала. В какой-то момент он почувствовал, что Катя остановилась. — Что с тобой? — спросил юноша. — Я должна помочь тебе. — Ты никому ничего не должна, — безапелляционно произнес принц. — У тебя своя жизнь, своя судьба и своя семья, которую ты любишь и которая любит тебя. — Я все решила, — упрямо молвила Кэт. С этими словами она выдернула свою руку из руки Дэвида и опрометью бросилась назад, слыша за собой голоса друга и волшебницы. «Стой! Не делай этого! Не возвращайся к нему! Сначала все обдумай!» Но девушке не было дела до всех этих криков. Она неслась по коридору, слыша, как Дэвид пытается догнать ее. Она развернулась и поставила за собой невидимую стену непроникновения. Пока Дэвид будет устранять преграду, она уже доберется до комнаты Филиппа. Запыхавшись, она вбежала в комнату, захлопнула за собой дверь и наложила на нее сильные чары, которые не так-то просто будет разрушить даже Лексорди. — Я готова, — тяжело дыша сказала Катя. — Значит, ты решилась? — задумчиво произнес волшебник, отходя от камина. — Неужели ты так сильно любишь его? — Кого? — не поняла Катя. «Принца», — улыбаясь, ответил волшебник, — «я слишком хорошо знаю людскую сущность и сразу распознал, что вы неравнодушны друг к другу». «Я не намерена обсуждать с вами эту тему», — гневно сверкнула глазами девушка. «Вы сказали, что я должна принести себя в жертву, и я согласилась. Так чего вы ждете? Я бы не хотела, чтобы нам помешали», — добавила Катя, услышав шаги в коридоре. — Не будем терять времени, — засуетился маг, потирая ладони. — Для того, чтобы у тебя не было пути назад, ты должна отдать мне предмет, с помощью которого ты попала в мой мир. Катя торопливо порылась в рюкзаке и вытащила старинный навесной замок. Она с тоской бросила на него прощальный взгляд и протянула его Филиппу. Он чуть ли не выхватил замок из рук девушки, а затем сказал... — А теперь ты должна закрепить свое соглашение кровью. Глаза девушки расширились от ужаса. — Так значит, ее хотят убить, — мелькнула у нее в голове. В тот же миг она почувствовала острую боль у себя на запястье. Это Филипп полоснул по ее вене острым, как бритва, ногтем. Кровь побежала, стекая на пол. Волшебник подставил под струю хрустальный бокал и наполнил его до краев. После этого он еще раз провел ногтем по запястью девушки и рана моментально зажила. Ослабевшая Катя опустилась в кресло, наблюдая, как волшебник обмакивает пальцы в бокал и брызгает кровью на стены. Затем он плеснул немного крови в камин и сделал жадный глоток, выпив остатки крови. Девушка брезгливо сморщилась, борясь с приступом подступившей тошноты. В этот момент дверь с треском распахнулась. Лексорда и Дэвид все же справились с наложенным Катей заклинанием. Лексорда дала звонкую пощечину Филиппу, а Дэвид осторожно взял на руки ослабленное тело девушки. «Уже поздно!» – разразился громким смехом Филипп. «Она подтвердила свое согласие кровью, так что теперь она не сможет покинуть замок до тех пор, пока не пройдет ритуал. — Она сейчас же уходит отсюда вместе с нами, — бросил Аликсорда, направляясь к выходу. — Хорошо, — равнодушным тоном бросил им вслед Филипп. — Только учтите, как только она окажется вне замка, она тут же умрет. Его слова заставили Алексорду и Дэвида резко остановиться. — Что ты наделала, глупышка? — прошептал Дэвид, прижимая к себе девушку. — Так надо, — произнесла Катрина и обняла его за шею слабыми руками.